10.2.7 — сверхновые из самых массивных звезд. Открытие чрезвычайно сильно светящей сверхновой SN2006GY продемонстрировало, что некоторые из этих событий производят в 10 или даже в 100 раз больше видимых фотонов, чем другие, тоже достаточно мощные взрывы. Аномально высокая мощность света SN2006GY требует объяснения. Ранее мы обсудили два основных способа получения света во время взрывов сверхновых. Ударные волны и нагрев выброса в результате распада радиоактивных ядер. Во взрыве или в ударной волне от коллапса образуется много разных изотопов. В этой каше можно найти практически все изотопы железного пика и более легкие элементы. Их рождение происходит разными путями. Захватом альфа-частиц, протонов, нейтронов, путем бета-распада и так далее. В большом количестве образуется изотоп никеля-56, быстрый распад которого дает большую мощность на начальном этапе. Образуется также более долгоживущий изотоп кобальта-57 и изотоп титана-44. Сначала их присутствие почти незаметно, но живут они дольше изотопа никеля-56, и поэтому на более поздних стадиях роль основного источника энергии переходит к ним. Распад изотопа кобальда-57 становится важен через несколько лет, а изотопа титана-44 — лишь через столетие. Например, сейчас именно изотоп титана-44 светит в Кассиопее-А. Другие радиоактивные изотопы уже вымерли. Способ производства света путем распада изотопов является наиболее важным для сверхновых типа-1, не имеющих значительного количества водорода в выбросе. SN2006GY имела сильные узкие эмиссионные линии водорода и относились к типу 2N. Нельзя исключить, что в некоторых редких случаях SN2 производится не при коллапсе, а при термоядерном взрыве внутриводородной оболочки. Есть основания думать, что так и произошло в SN2006GY. Но если за ее свет отвечал радиоактивный механизм, то количество изотопа никеля-56 должно быть не менее 10 масс Солнца. Это сразу указывает на очень большую массу предсверхновой звезды, порядка 100 масс Солнца. И, что еще важнее, это означает огромную энергию взрыва, 50-80 бета. Без высокой энергии нельзя создать много изотопа никеля-56. Но если энергия взрыва была в десятки раз выше, чем у обычных сверхновых, то она должна была проявиться в спектре. Линии должны быть сильно расширены доплеровским эффектом из-за высокой скорости. Однако в спектре SN2006GY мы видим совершенно иное. Эмиссионные линии очень узкие, поэтому она и относится к типу 2N, от narrow, узкий. Неустойчивость при рождении пар. В принципе, огромные звезды с массами более 100 масс Солнца существуют, и они могут мощно взрываться в своих кислородных сердцевинах, которые подвержены неустойчивости в результате рождения большого количества электрон-позитронных пар. Смотрите таблицу первую. Слово «неустойчивость» здесь относится к механическому равновесию звезды, а не к процессу рождения пар. Этот процесс вполне устойчив и обратим в недрах звезды, где все частицы заперты. Звезда теряет устойчивость при рождении пар электрон-позитрон из-за того, что при адиабатическом сжатии давление в недрах растет слишком медленно. Работа сжатия тратится на создание новых частиц, а не на повышение импульса частиц, которые уже существуют и обеспечивают равновесное давление. Другими словами, показатель адиабаты гамма снижается при температуре примерно 10 в девятой степени кельвинов, что примерно 0,1 мегаэлектрон вольт, когда начинают бурно рождаться пары. Рисунок 10.28. Выше мы вывели, что в равновесии давление должно зависеть от центральной плотности. pc приблизительно равно gn на m в степени 2 третьих на ρc в степени 4 третьих. Пусть у некоторой звезды это соотношение выполнено. Слегка сожмем ее, то есть увеличим ро С. При этом давление увеличится по адиабатии P пропорционально ρ в степени гамма. Если гамма больше 4 третьих, то новое давление выше, чем требуется для равновесия с гравитацией, оно заставит звезду расшириться и вернуться к равновесию после колебаний. Звезда устойчива. Если же гамма меньше 4 третьих, то новое давление окажется меньше равновесного, оно не может справиться с выросшей гравитацией, которая требует роста не меньше πc пропорционально c в степени 4 третьих. Сжатие будет катастрофически продолжаться. Звезда неустойчива. Из рисунка 10.25 и 10.29 видно, как массивная звезда вползает в область неустойчивости, следуя закону ТС пропорционально РОЦ в степени 1 третьих. Если термоядерного горючего недостаточно, то звезда полностью сколлапсирует. Последняя строка в таблице 10.1, модель гелии 160 на рисунке 10.25. Если масса не слишком велика, то горючего кислорода достаточно, чтобы после начала сжатия остановить его и произвести мощный взрыв без остатка. Предпоследняя строка в таблице и модель гели 80 на рисунке 10.25. На рисунке видно, как после сжатия трек пошел на расширение, вернулся в левый нижний угол, полный разлет. Для SN2006GY наиболее интересна вторая строка таблицы. Звезда может несколько раз попадать в область неустойчивости, взрываться, частично сбрасывая массу, и снова попадать в область неустойчивости, как на рисунке 10.29. Многократные выбросы в СН-2Н. Сверхновые типы 2Н с узкими эмиссионными линиями водорода в спектрах являются наиболее мощными транзиентами, временными источниками в видимом свете. Для объяснения их свечения радиоактивный материал не нужен. Свет производится долгоживущей радиативной ударной волной, распространяющейся в плотной околозвездной оболочке в течение месяцев или лет. Нужно, чтобы на радиусе примерно 10 в 15 степени, 10 в 16 степени сантиметров, где формируются узкие линии, была высокая плотность частиц примерно 10 в 9 степени, 10 в 10 степени сантиметров в степени минус 3. Это важнейшее отличие от основного типа 2π, у которого ударная волна выбегает в разреженную межзвездную среду и исчезает быстро. Спектры и кривые блеска сверхновых типа 2N можно объяснить лишь в том случае, если огромная масса, больше или равно одной массе Солнца, выбрасывается за несколько лет, а иногда даже месяцев до наблюдаемого взрыва. Этот выброс должен иметь довольно высокую энергию, но она может быть существенно меньше, чем у стандартных сверхновых. Медленное движение вещества этого предварительного выброса объясняет узкие линии типа 2 n сверхновых после второго, уже настоящего взрыва звезды. Еще в 1986 году Грасберг и Надежин показали, что свойства сверхновой SN1983K с узкими линиями непринужденно объясняются, если за несколько месяцев до основного взрыва был предварительный, более слабый взрыв, который сбросил водородную оболочку предсверхновой. Конкретный механизм нескольких взрывов сверхновых на основе пульсации из-за неустойчивости при рождении пар предложен в статье ууслей et al. 2007 год. В этом сценарии ядро звезды глубоко заходит в область неустойчивости, поэтому нет катастрофического коллапса или полного взрыва звезды. После нескольких предварительных взрывов ядро массивной звезды продолжает жить годы или столетия, но в конечном итоге оно коллапсирует. Этот механизм работает для SN2006GY при высокой начальной массе предсверхновой примерно 110 масс Солнца. Почти половина этой массы теряется в звездном ветре до первого взрыва, который был раз в 7 слабее, чем у стандартных сверхновых. Но он сбросил облако массой 25 масс Солнца. Медленное движение вещества в этом облаке объясняет узкие линии. Примерно 7 лет спустя оставшееся ядро испытывает второй взрыв, выбрасывая около 10 масс Солнца уже с нормальной энергией, почти 1 бета. Этот второй выброс двигается быстрее, он сталкивается с первым выброшенным массивным облаком и рождает в нем ударную волну. Именно свет этой радиативной излучающей ударной волны мы видим как SN2006GY. Ударная волна долго остается внутри облака годы после взрыва звезды. Против этой ударной волновой модели свечения SN2006GY выдвигались возражения. Однако температура ударной волны по стандартным формулам для разреженной среды показывает, что температура должна быть очень высокой, поэтому SN2006GY должна быть мощным источником рентгеновского излучения. Спутник Чандра измерил рентгеновский поток в направлении SN2006GY. Он оказался на порядке меньше, чем ожидалось из этих наивных оценок. На самом деле, в предложенной модели с этим нет проблемы. Облако в 25 масс Солнца почти прозрачно для видимого света ударной волны, поскольку оно холодное и состоит из почти нейтрального вещества, но именно по этой причине оно полностью непрозрачно для рентгена, если он был рожден на ударной волне. Более того, после работы физиков, моделировавших ядерные взрывы в атмосфере в 1940-е и 1950-е годы, мы знаем, что в ударных волнах с преобладающей ролью излучения нет так называемого вязкого скачка с очень высокой температурой. Все тепло, то есть энтропия, от удара заключено в холодных, то есть мягких фотонах. Поэтому вещество остается относительно холодным на порядке более холодным, чем при наивных оценках. В противном случае весь кислород в атмосфере Земли мог бы сдетонировать от ядерных взрывов лет 60 назад, и сейчас на нашей планете не было бы никого, кто смог бы наблюдать такое великолепное явление, как СН-2006-Джуай.